сосновый бор стал мельчать покоробленные не белоствольные а рыжие березки назойливо втискивались среди разбегающихся сосен трофим вышел к реке лесной сонный черная вода вровень с берегами за ней болото через речку перекинута пара бревен мост не мост а вроде этого весной его унесет слава богу что сейчас цел Трофим присел на комель, развязал мешок, достал хлеб, сало. Время то обеденное. Сидел, жевал сало, положенное Анисимом, думал о том, как он прижгет этого анисима. Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть, перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь сыра могила, проходил болото с тощим ельничком. Полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом. Он гнал себя, чтобы добраться к курной избушке до темноты. Ночью идти нельзя. Через пять шагов собьешься с тропинки, влезешь в чащу или свалишься в бочак. Лес, и без того оголенно черный, еще грозней потемнел. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и зальет мир. Но вот лес оборвался, пошел низкий кустарник, кончился и он. Трофим уперся в ручеек, узенький шаг в ширину. Вздохнул облегченно, шабаш. Ночь проведет под крышей. Незамысловато петляя, шевеля осоку, ручеек тек к озеру. На его берегу и стоит избушка с односкатной крышей. Летом здесь веселый уголок, много солнца, много сквозной зелени. Ручей же просто набит окуневой молодью. Окуньки длинной в ладонь, хватает чуть не за голый крючок. Все накосы здесь легко встретить людей. В избушке тогда постоянно топится каменка. Не для тепла, а для дыму, чтобы отгонять комаров. Сейчас кой черт занесет сюда человека. Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал валиться с ног. Мечтал об одном, чтобы в избе возле печи были заготовлены дрова, чтобы не нужно тащиться за валежником. Затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком. Вот и выбитая тропа, вот и бревенчатая стена, Нащупал дверь, толкнул, обдало банным запахом въевшейся копоти. Внутри темно, волоковые оконцы забиты сеном. Трофим скинул с онемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтобы не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то чтобы теплые, нет, они скорее хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или позавчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима. В ту же минуту он вдруг ощутил, кто-то есть рядом, живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой. «Кто тут?» — сипло спросил он. И сразу же шарахнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук. Не то блеяние ягненка, не то скрипящий заскулила раненая собака. Мать честная, кто здесь, а? Спички были спрятаны от сырости в резиновый кисет с табаком. Он не сразу их достал. А крик продолжался. Слабенький, захлебывающийся, не звериный, человеческий, чем-то очень знакомый, домашний. Наконец спичка разгорелась в ладони, выперли из темноты лобастые валуны. Трофим направил свет на нары. Нары были пусты. Никого в избе, а крик стоит. Под нарами должно. Но спичка потухла. Трофим торопливо зажег другую, шагнул к нарам, хотел уже нагнуться. И только тут заметил, что в углу нар, ближе к каменке, какой-то сверток тряпья. Голос шел от него. И снова погасла спичка. «Чертовщина какая-то!» С третьей спички он заметил вязанку дров возле темного зева каменки, сверху вязанки наколотой лучины.